На дне ящика, тщательно сложенная, покоилась Саря. Нет, она, конечно же, не собиралась завернуться в пятиметровый отрез. Но крупный рисунок, как говорили в бывшем СССР, купонный, позволял надеяться, что из куска этого великолепия получится замечательный платок. Она ровненько отрезала первый квадрат, Включила «Веритас». Строчка получилась неотличимой от промышленной. Приколотый на плече платок легко падал, прикрывая руку, грудь и лопатку. Он развивался при ходьбе, как левый марш. Уже лежа в постели, Настасья раскрыла роковую книгу средневековья и продолжила углублять свои познания о ведьмах. К сожалению, акторы...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 Что касается зрелости женщин, то в книге Сына Серахова, глава 25, говорится, Нет ничего хуже злобы женщины. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женой. Иоанн Златоуст в поучении на Евангелие Матфея, глава 10, увещевает, жениться не подобает.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 почти как у мальчиков. Лактанции, утверждает, ни одна женщина, кроме Теместы, никогда не понимала философии. В притчах Соломона, глава одиннадцатая, приводится как бы описание женщины красивая и беспутная женщина, подобна Золотому кольцу в носу у свиньи. Ведь женщина более алчит плотских наслаждений, чем мужчина.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 Несовершенное животное. Итак, Женщина скверна По своей природе, Так как она скорее сомневается И скорее отрицает веру,